Глава 1 Меня вызвали в пять утра. Учитывая, что разошлись мы к трем, я успела только домой доехать, как пришлось разворачиваться. Наверное, не было в моей жизни большего надрыва, чем в эти дни. Я моргала на мутный свет фонарей через идеально прозрачное стекло ординаторской, отогревая ледяные пальцы о чашку кофе. «Надя, ты тут?» Тихо щёлкнули двери, а я осознала, что настолько устала, что даже голову повернуть не могу, чтобы ответить. Тут сплю стоя. Да трындец, — проворчал он, приближаясь, меня окутало застарелым запахом пены для бритья. Я даже уехать не успел. Вот всё в Лёше хорошо. Только бы туалетную воду ему нормальную купил кто. Ну и жаловаться ему следует поменьше. Я привычно задержала дыхание и уткнулась носом в чашку кофе. Но что я снова кого-то оправдываю? Ничего хорошего в нём не было, если начинать разбираться в той плоскости, в которой лежит его парфюмы и всё, что к нему прилагается. Да и профессионально он тоже так себе. Но Лёша единственный, кто не рисковал рядом со мной навлечь на себя гнев моего мужа. Поэтому я неизменно таскала его сюда за собой, убеждая департамент, что мы — команда. «А повод?» «Говорят, везут какого-то спеца незаурядного, чтобы сдвинул дело с места». «Да ладно», — вырвалось у меня. Я возмущённо округлила глаза и уставилась на Лёшу. «Проверенная инфа», — кивнул он авторитетно. «А почему мне не сказали?» Лёша красноречиво на меня посмотрел. «А, ну да, это же я облажалась с диагнозом». Сон как рукой сняла. Я стиснула чашку с кофе и зубы. Ну что ж, поражение нужно принимать достойно. То, что ни одна я облажалась, меня ничуть не утешало. «А что там за спец?» — поинтересовалась я отстранённо. Никто не говорит. Лёша прошёл к чайнику, поболтал и мы, обнаружив достаточное количество воды. Поставил на место, забыв включить. Но ребята слышали, как матерились оперативники в трубке из какой-то глуши тащат. Может, колдуна какого-нибудь. И он хохотнул. Ну, если наука облажалась, остаётся только одно. Да уж, когда его привезут? Нас позовут. Ты забыл включить чайник. Пока Лёша ругался, я отвернулась в окно. Исход был изначально предсказуемо дерьмовым. Пациент поступил сначала в обычную клинику с подозрением на инсульт. У него начались прогрессирующие проблемы с речью, головная боль и слабость. Инсульты не подтвердили, а вот время потеряли. Когда его перевели в специализированное отделение, в котором мы сейчас все и ожидали, колдуна, он уже не мог жить без автономной вентиляции лёгких. А со дня на день ему грозила ИВЛ. Сейчас он всё так же с трудом ворочил языком и конечностями, но был в уме, кое-как отвечал на вопросы. Хоть временами и испытывал депрессивные эпизоды. «Слушай, ну мы с самого начала знали, что дело дрянь», — тихо заметил Лёша. Я рассеянно кивнула, всё это дико вымотало и хотелось, чтобы быстрее кончилось. «Вернёмся к своим скучным делам». Тихо помешивал он ложкой чай в стаканчике. «Но сначала выспимся. Ты уже смотрела показатели пациента?» «Да». «Что там?» Я усмехнулась. «Лёшка, что в институте у меня списывал, что тут?» и я бы не замечала этого здесь, если бы меня это не бесило во времена учёбы. В диагностический отдел такого уровня я попала несколько лет назад, благодаря связям мужа. Но меня это не смущало. На моём счету немало успешных, сложных случаев диагностики. И это по-настоящему наполняет мою жизнь смыслом потому что обычная работа не приносит такого удовлетворения. Да и всё остальное тоже. Если бы от меня не было пользы, никакие связи не помогли бы тут остаться. Жаль, что задание даётся лишь время от времени. Пациенты здесь обследуются и лечатся непростые. Нередко они возвращаются с государственных заданий, и их приходится спасать от всякого рода изощрённых отравлений и прочих вариаций недугов. Но этот случай будет провалом. Мы беспомощно наблюдали прогрессирующую пневмонию пациента, но не могли найти её причину. Перебрали массу версий, проверили на всё, что только можно. Исключили опухоль, инфекции и много всего другого. Но болезнь продолжала его убивать. «Приехали», — тихо возвестил Лёша. «Так что там с динамикой?» Мне на Пейджер пришёл вызов в комнату совещаний. «Пошли по дороге, расскажу». Мы успели расположиться за столом аккурат за пару минут до того, как в коридоре послышался топот. А когда на пороге комнаты возникли мужчины в спецформе, у меня глаза едва не полезли на лоб. За ними внутрь прошёл молодой мужчина с тёмно-рыжими волосами, торчавшими из-под капюшона толстовки. Он был одет в спортивные штаны и кроссовки, будто его вытащили из спортзала. А это наш шаман? надежда алексей Я вздрогнула и перевела взгляд на главу отделения, Савелия Анатольевича Краморова, возникшего рядом с гостем. Сегодня он даже без трости, что редко бывало. Настолько воодушевлён визитом шамана. Прошу познакомиться с независимым экспертом. И он указал на мужчину в толстовке. Верис Олегович Бесовецкий. Незаурядный диагност, патолог, токсиколог. Нам стоило больших трудов получить его согласие прибыть сюда. Я подняла взгляд на эксперта. Что за имя такое? Верес. А вид у него был такой, будто его держали на прицеле снайперской винтовки. Лет 30, навскидку. А выглядит он так, что больше напоминает бедного студента, чем специалиста по патологиям. И знакомиться он тут ни с кем не собирался. Откуда такое стремление его заполучить? И по каким заслугам? Когда он подошёл к столу и поднял на меня внимательный взгляд, я совсем растерялась. Радужки его глаз были цвета янтарной смолы светящейся изнутри. Надежда Яковлевна Айзатова. Представилась я хрипло, не рискнув протянуть руку. Лёша попробовал. Алексей Григорьевич Строганов. Ладонь его так и зависла в воздухе. Верес Олегович, команда моих докторов ведёт вас в курс с делом. — постановил краморов игнорируя специфичное поведение гостя. Его, похоже, ничего не смущало, но это и не удивительно. Савелий Анатольевич тут, наверное, много всего повидал. «Просто покажите мне пациента, и будьте готовы ответить на вопросы». Сухо перебил Крамерова эксперта и почему-то снова посмотрел мне в глаза. Внутри что-то дрогнуло на звук его голоса. «Да что же это за тип такой?» Я непроизвольно задышала чаще, напряжённо сжав губы странный, очень. Как загнанный зверь, он бросал короткие взгляды то на присутствующих, то по сторонам, то устремлялся внимание в окно, и снова возвращался ко мне. И то ли от усталости, то ли от напряжения, но у меня начало знобить. Пойдёмте. Поднялась я и нервно кивнула на выход. За мной двинулись все: гость, его конвой, главный и Лёша. Нет, задавать вопросы здесь вообще не в моей компетенции, иначе никогда больше не позовут. В лучшем случае. Но всё это выглядело слишком странно. В диагностическом корпусе стояла пронзительная тишина, которая быстро разбавил топот тяжёлых сапог. Бессоветский шёл, сложив руки в карманы толстовки, и вёл себя отстранённо настолько, что сначала мне показалось, он вообще не собирается сотрудничать. Я непроизвольно поискала красную точку у него на спине когда он встал перед стеклом, отгораживающим пациента. «Верис Олегович, вам предоставят защитный костюм», — сообщил Крамеров. «Предоставьте мне возможность спокойно поработать». Холодно отбрил Бесовецкий, сужая глаза на пациенте. «Мне нужно всё в печатном виде. И дайте маркер. Включите свет в коридоре. Принесите воды. А вы...» — он обратился ко мне. «Начинайте рассказывать». Всех остальных я бы попросил покинуть помещение. Терпеть не могу, когда через плечо смотрят. Ему определённо чем-то сильно досадили. Крамеров помрачнел, зыркнув напряжённым взглядом на главу оперативников. И, несмотря на то, что тот отрицательно покачал головой, упрямо постановил. Все вышли. Когда топот и недовольное сопение стихли, Бесовецкий дал отмашку. «Начинайте». Пациент, возраст 48 лет, мужчина. Я методично выкладывала бессоветскому всё. Хронологию заболевания и диагностики, принятые меры по облегчению течения болезни, версии диагнозов, которые мы разработали и не нашли подтверждения. Когда ему принесли ворох распечаток, он уселся на полу, поставил рядом стакан воды и принялся раскладывать листы вокруг себя. «Расскажите заново», — приказал он, не глядя. «Заново?» Опешила я. Да. Я попрошу вас сделать это ещё несколько раз. Надь, я принесу ещё кофе. Илюша ретировался. А я принялась выполнять просьбу этого странного мужчины. Он использовал меня как диктофон, на котором записано всё, что касалось дела, и заставлял перематывать запись туда-сюда. То начинать с середины, то повторять начало. Через час я была уверена, что он издевается но решила, что это достойная плата за мою никчёмность, и послушно проигрывала ему нужный кусок хронологии. Какие вредные привычки у пациента. Неожиданно перебил он меня в очередной раз, широким жестом перечёркивая на стекле большой квадрат данных. Курение — умеренный приём алкоголя. Сипла перечислила я и сделала глоток кофе. Точно, раздражённо потребовал он. Мне нужно точно. Сколько? Около 100 миллилитров слабоалкогольных напитков в день. Раз в неделю. 200 миллилитров крепких. С его слов. Пачка сигарет в сутки, иногда две. Я поймала на себе пронзительный взгляд Бессоветского. Хобби. Что? Какие у него хобби? Я пожала плечами. Мы опросили его на связь токсичными материалами, но ничем таким он не занимается. Где он находился в последние несколько дней? перед госпитализацией, у себя в доме за городом. Мне нужно фото его загородного дома. У нас нету, начала была я, но тут вступился к Раморов, всё это время стоявший поодаль. Будут. И он вскинул мобильную куху, отходя к противоположной стенке. Мне нужно внутрь, заявил Бессовецкий, расслабленно откидываясь на стекло спиной. Вы можете пройти сюда и переодеться. Начала я, но он покачал головой. «Тогда я ничего не пойму. Мне нужно туда без костюма. Я могу вас впустить, но тогда вы там и останетесь». Сдвинула я брови, принимая вызов его взгляда. Никогда не видела таких глаз. У него будто мозги светились, и свет проходил в радужке. И от этого в глаза ему смотреть было практически невозможно. «Вы же протестировали его на инфекцию», — усмехнулся он. Но протокол обязывает соблюдать осторожность при отсутствии диагноза. У него нет признаков инфекции. Причём тут протокол? Мне казалось, что он уже не думает над разгадкой диагноза, а просто забавляется, раздражая меня тупыми требованиями. В этом отделении готова ко всему, стоически держалась я. И протоколы возникли не просто так, случаи бывают разные. «Пустите его», — вдруг заявил крамаров за моей спиной. «Фото скоро будут». «Чья была идея проверить пациента на энцефалиты барелиоз Вдруг спросил Бесовецкий, глядя мне в глаза с психопатическим спокойствием. «Моя». «Он играется, разрушая мой авторитет». Мелькнуло у меня в голове. «Ему здесь скучно, и он нервирует меня просто ради развлечения». «Почему вы не проверяли его на генные мутации?» Я нахмурилась. «Ну, гад, какую мутацию вы предполагаете?» поинтересовалась дипломатично. «Я нахожусь тут всего несколько часов. Что я могу предполагать?» Усмехнулся он холодно. «Откройте дверь». Я разблокировала замок и пропустила его в промежуточный тамбур. Но прежде чем шагнуть туда, Бессовецкий поинтересовался. «Вы ему ЭМГ не делали случайно?» «Что? Электромиографию?» — опешила я. Но Бессовецкий не собирался сотрудничать вообще. Он вошёл в тамбур, а я напряжённо вгляделась в него через стекло. «Зачем ЭМГ?» Риторически поинтересовался Крамеров, встав рядом. Чтобы оценить скорость проведения импульса от нервов к двигательному нейрону в спинном мозге, принялась размышлять я вслух. Но он же не парализован. И тут до меня дошло. Я раскрыла глаза и тяжело сглотнула. «Бас?» «Примечание». Боковой амиотрофический склероз, бас, также называемый болезнью двигательного нейрона, является прогрессирующим неврологическим расстройством, которое поражает нервные клетки, контролирующие мышечные движения. Примечание автора. Он считает, что у него бас? Но это же такая редкая. Но картина в голове начала собираться с такой скоростью, что у меня сдавило виски. Пациент поступил с параличом речевой функции, которую приняли за инсульт. «Твою мать!» — выдохнула я. «Что? Надежда, что?» — требовал крамаров Я, не отрываясь, следила за Бесовецким в палате, не спеша открывать рот. Он ничего не делал. Встал над пациентом и смотрел на уровень оксигенации на мониторе, словно давая мне очередную подсказку. «Нужно проверить кровь на несколько генных мутаций, отвечающих за бас», — тихо заключила я, — «и сделать электромиографию». «Гениально», — усмехнулся Крамеров. «Фото загородного дома, я так понимаю, уже не нужны». Я прикрыла глаза, морщись. «Признаки личного подсобного хозяйства», — выдавила, задыхаясь. Ненаследственные формы БАС провоцируются курением и работой со всякими гербицидами и инсектицидами. «Ну, какое-то слишком стремительное развитие», — заметил Лёша. Когда он появился позади, я даже не слышала. «Вы уверены, что нам следует искать у пациента БАС?» — спросил крамаров у Бесовецкого через динамик. И пациент на койке вздрогнул испуганно заозирался. «Но «Ну что вы делаете?» — зашипела я. Нельзя же так будить человека. Но меня проигнорировали, Алёша взял меня под руку и отвёл в сторону. Видимо, моей карьере здесь пришёл конец. Бессоветский же прошествовал серьёзным видом крация. Я ничего не говорил про бас. Непринуждённо пожал он плечами, прикидываясь зачем-то полным идиотом. А можно мне тоже кофе и бутерброд какой-нибудь?